Глава шестнадцатая После встреч с Калиной Калинычем и Шустриком братья Разбойниковы забились в палатку и наотрез отказались из нее выходить. «Боюсь», — говорил Паша, когда добрый Егор Ведмедев пытался ласково выманить его из палатки. «Страшно», — говорил Саша и забивался вглубь ненадежного жилища, когда сердитый Опилкин нетерпеливо звал братьев наружу. Два дня и две ночи просидели они без дела, два долгих дня и две страшных бессонных ночи. А вот Маришка, Митя и Иван Иванович Гвоздиков за это время успели благополучно достичь Муромской чащи. «Переночуем здесь», — сказал Иван Иванович, снимая с плеч надоевший рюкзак. «Не станем пока углубляться в дебри». «Здесь так здесь», — охотно согласился Митя. «Давайте тогда шалаш строить». И как не хотелось Маришке шагать дальше, пришлось ей подчиниться большинству. «Только чуть-чуть поспим, а на рассвете снова пойдем», — поставила она свое условие. «А как же? Конечно, пойдем». Гвоздиков достал еду, разложил ее на газете. «Идти нужно, люди чаще пропасть могут». Перекусив, друзья стали делать немудренный шалаш. Когда же было готово, Иван Иванович скомандовал — а теперь спать. Утром нас будут ждать великие дела. Путешественники дружно улеглись на мягкие пахучие травы, которые они постелили себе вместо одеяла простыней. И то ли потому, что отшагали они немало километров, прежде чем добрались до Муровской чащи, то ли потому, что от этих трав шел дурманищий запах, но наши друзья уснули мгновенно, и ночь, будто черная бесшумная птица, тихо и вмиг пролетела над ними.